Глава тринадцатая. Русинов проснулся от звука, напоминающего стрекот швейной машинки. Однако пока продирал глаза и соображал, этот звук исчез, и из-за окон доносился лишь многоголосый птичий хор. Солнце уже было над лесом, и косые его лучи, пробиваясь сквозь чистокол соснового бора, высвечивали голубую холодноватую дымку. Ладонь его так и осталась под щекой Ольги и теперь была бесчувственной и неуправляемой. Он осторожно вытянул ее и с трудом согнул пальцы, помассировал, чтобы возобновить приток крови. В это время стрекот вынырнул откуда-то со стороны дороги. Ярусинов с удивлением понял, что это дельтаплан, кружащийся над лесом. «Оля, проснись!» — он убрал волосы с ее лица. «Над нами парит ангел!» Ольга обскинула голову и прислушалась. Прилетел. А Русинову послышался вздох какой-то неотвратимости. Вот и кончилась сказка. «Он заметил машину!» — проронила она, когда Дельтаплан промчался где-то над головами. Надо выйти и показаться, иначе так и будет летать. Они вышли на вчерашний пляж у дороги. Была еще знобка, и вокруг на траве сияла крупная роса. Речка еще больше пополняла, и шум ее в утренней тишине казался оглушающим. На сей раз дельтаплан залетал с дороги, и было хорошо видно голову Петра Григорьевича, торчащую из кабины. Русинову показалось, что он собирается садиться прямо на проселок. Однако Дельтаплан мягко прошелестел над вершинами сосен, затем прибавил оборотов и потянул вверх. Они махали руками, молча, без всякого восторга. Петр Григорьевич сделал еще один разворот и, пролетая над головами, что-то прокричал. Русинов неожиданно отметил, что Дельтаплан — если смотреть ему вслед, похож на хищную птицу, несущую добычу в когтях. Ура! вдруг закричала Ольга и понеслась навстречу солнцу, встающему над деревьями. Пока он сообщит папе, у нас полдня впереди. Она словно забыла о кошмарной ночи, в один миг, простив все ревнивому солнцу. Вода была ледяная и они лишь умылись да поплескали друг другу на спины. Но и вода больше не вызывала того восторженного чувства, что было вчера. На миг, приподнятая солнцем, Ольга вновь опустилась на землю, и ее следы на песке стали глубокими и частыми. Она вошла в салон машины, оделась и побрела куда-то вдоль речки, одинокая и самостоятельная. «Ты куда, Оля?» — крикнул он. Ольга помахала ему рукой и скрылась в лесу. Русинов наскоро оделся и побежал за ней следом. Высокий кипрей мочил колени, хотя уже роса была сбита, и темная на белесом фоне дорожка петляла между деревьев. Он догнал ее возле водопада и заступил дорогу. «Вот погоди!» «Поймает тебя, зямщиц!» — пригрозил Русинов. Она посмотрела ему в глаза. Опять ставила диагноз по радужной оболочке глаз. Обошла его и села на влажный от росы камень у водопада. «Что случилось, Оля?» — спросил он. Но Ольга не расслышала из-за шума воды, непонимающе помотала головой. Она не хотела разговаривать. И Русинов вдруг ощутил ту самую неотвратимость. Вместе с ночью кончилась сказка. Она была еще рядом, но чужела на глазах. И от того становилась еще более притягательной и милой. Белая пена кружилась под водопадом, и когда ком ее разрастался, рвалась на куски и уносилась мощным не на ногах потоком. В полдень на проселке загудела машина, и рев ее мощного двигателя разрушил последнее, что оставалось, тишину. Русинов вышел на дорогу. Тяжелый масс сходу преодолел речку и, истекая водой, остановился на берегу. Из кабины выпрыгнул пожилой, длиннорукий водитель. «Это ты доктора нашего везешь?» — спросил он Русинова. «Я везу», — признался он. «Ну где она?» «Пускай в машину садится». Водитель забрался в мас, и за несколько приемов лихо развернул его. «За тобой прислали машину», — сказал Русинов Ольге. «Желаю счастливого пути». Если бы она пошла к Мазу со своей огромной сумкой, то все было бы ясно. Но тут мелькнула слабая надежда. Ольга о чем-то поговорила с водителем, и тот стал разматывать длинный трос. «Выезжайте на дорогу», — распорядилась она, снова называя его на «вы». «Он перетащит на другую сторону».